Глава двадцать шестая Макс Я же специально сидел до половины восьмого, чтобы избежать случайной встречи с Надькой. Это что, насмешка судьбы? Понимал, что должен с ней поговорить, но также понимал, что пока не готов. Не потому что жалею. Нет, ни хрена я не жалела произошедшим. Но всё стало сложно, и дело не только в Наде. «Маринка, будь она неладна». Ельцова, кажется, остолбенела не меньше моего и всерьёз думала отпустить лифт, но в последний момент шагнула внутрь с каменным выражением лица. И сразу повернулась ко мне спиной. Я стоял, рассматривая её затылок. Волосы, затянутые в тугой хвост на макушке. Совсем как в школе. Она тогда часто так ходила. Ещё у неё была светло-голубая блузка и тёмно-синяя юбка. Как сейчас помню, как смотрел на неё в коридоре. Хотел подойти, а вместо этого пробегал мимо, дёргая за хвост. Тогда мне это помогало. Сейчас, боюсь, Ельцова не оценит. «Надь!» — всё же сказал я и получил в ответ. «Нам не обязательно разговаривать». При этом она даже голову не повернула. Отчеканило холодно, стоя ко мне спиной Тут и лифт приехал Я шел за ней к выходу, наблюдая за ее хвостом, который качался при каждом шаге И думал, может, стоит ей сказать все как есть И сам не знал, как есть Я должен что-то решить, но не могу На капоте моей машины сидела Маринка, закинув ногу на ногу В коротких шортах и майке, красивая, сексуальная и совершенно неинтересная мне сейчас. Удивительно, я ведь реально первый месяц дико переживал, второй скорее по привычке, третий и вовсе забыл о Маринке, потому что Надька и Фостер заняли все мои мысли, каждый по-своему. Хорошо Фостеру, он в Америке, я бы тоже сейчас не прочь куда-нибудь укатить. Надька Маринку, конечно, видела, и я только поморщился, понимая, что не прибавляю себе плюсов. Моя бывшая подруга, спрыгнув с капота, подошла и потянулась с поцелуем. Я успел отвернуться, так что он пришелся на щеку. Надька шла все той же уверенной походкой прочь и, конечно, не видела ни меня, ни Маринку, ни поцелуй. Я вдруг подумал, вот так уверенно она возьмет и уйдет из моей жизни перестанет отвечать на выпады закончит нашу войнушку все закончит между нами и хрен я с этим что сделаю может в торговый центр поинтересовалась маринка усаживаясь на переднее сиденье я покосился недовольно думаешь мне охота после рабочего дня шататься по магазинам брось макс мы ненадолго я поехал в галерею Проще было согласиться, чем пререкаться. «Давно ждёшь?» — задал вопрос. «Всё-таки я на полчаса позже вышел». «Не очень. Макс, я останусь сегодня у тебя, а то у Ирки уже неудобно». Я сжал руль. Очень хотелось сказать «нет», но в итоге молча кивнул. Маринка родом из Вологды, приехала в наш город шесть лет назад, само собой снимала жильё. Познакомились мы на работе, я тогда заканчивал деятельность айтишника, а она пришла в фирму секретарем. Роман закрутился быстро, через два месяца Маринка уже жила у меня, работу бросила, занималась, как она говорила, нами. Пока мы ей не надоели, и она не укатила в далекую Индию. Жаль, просветление ее так и не настигло. Когда мы наконец оказались дома, я мечтал только о душе и кровати. Но Маринка пошла в наступление, прижав к стене и начав целовать. «Я устал», — сказал коротко. Она тут же опустилась на колени, расстёгивая брюки. «Марин!» — я поднял её за плечи. «Давай договоримся. Мы не пара. Я ещё ничего не решил». Она только глазами хлопала. Я смотрел на неё и думал, что я в ней нашёл. «Ну, симпатичная». Горячая, но больше ничего. Не особенно умна, жадная, зацикленная на себе. Отстранившись, отправился в комнату, когда услышал. «Это из-за твоей Надьки?» «Твоей почему-то было приятно слышать, только вот она не моя». «Я обернулся», — Маринка добавила. «Вы же вроде друг друга терпеть не могли, или от ненависти до любви один шаг». И даже муж не помеха оказался. Врезать бы ей сейчас за то, что Надьку унижает. Но я молча ушел в комнату, закрыв дверь. Рухнул на кровать и уставился в потолок. Да сам не заметил, как уснул. Следующий день был копией вчерашнего. Только Надьки в лифте и Маринки на капоте не было. Первой не хватало, второй был избыток. Я представил, как она сейчас встретит меня в квартире и понял — «Не хочу». Потому поступил как решительный мужчина. Поехал к родителям. Отец был у Ельцовых. Мама хлопотала по дому. Увидев меня, совсем не удивилась. Сложив на груди руки, сказала. «Я все знаю. Надя рассказала». Я застыл. Неужели Ельцова настолько с ума сошла, чтобы предкам все поведать? Но тут мама добавила Маринка твоя вернулась. Я перевел дух, проходя к столу. «А у вас тут кормят?» Спросил, поцеловав ее. Мама, покачав головой, кивнула на стул и принялась подогревать ужин. «Максим!» Сказала, поставив передо мной тарелку с пловом и усевшись напротив. «Почему ты не прогнал эту девицу в шею?» «Мам!» Начал я, но она прервала меня. Только не надо считать меня за дуру. Надя сказала, что просто ночевала у тебя, но мы с Наташей все видим. И уж точно не из-за Олега она ночью плакала. Мне стыдно за тебя, сын. Надька плакала? Я так и застыл с вилкой в руках. Стало как-то слишком неприятно. Кольнула в груди. Совесть это что ли? Я представил плачущую Надьку, и почему-то она в моих мыслях прижимала к себе подушку. Видение было таким ярким, что захотелось врезать самому себе. Она из-за меня плакала, а из-за мужа — нет. Растеряна была, подавлена, но не плакала. Это что-то значит? «Максим!» — вырвала мама меня из мыслей, заставив посмотреть на нее. «Ответь мне, почему ты выбрал эту девицу вместо Нади?» Вздохнув, я отложил вилку и сказал... «Марина беременна». Мама как будто не удивилась. «А ты уверен, что это твой ребенок?» «Мам», — снова протянул я, а она снова перебила. «Максим, да ты же святая простота. Дальше своего носа не видишь. Она девять месяцев может с животом из подушки проходить, а ты и не поймешь». «Мам, я не настолько дебил». «Настолько, милый мой, профукал натьку как пить дать». «Да с чего ты взяла, что мне вообще нужна Ельцова?» — разозлился я. «Матери не ври, в глаза посмотри и скажи. Любишь Надьку?» «Мам, быстро, да или нет?» «Да», — бросил, не подумав, и сам обалдел от сказанного. «Любить — это же не за хвост дергать, это совсем иначе. А я так просто взял и сказал, что люблю, и даже внутренних противоречий не испытал». «Молодец!» Мама похлопала меня по руке, и я уставился на нее. «Надька тебя тоже любит». Она так сказала. «Да кто ее спрашивать будет?» Отмахнулась мама. «Главное — ее вернуть». «Мам, Маринка беременна. Я не могу бросить ребенка. Пусть докажет, что он твой. И зачем бросать? Купим ей квартиру, назначим месячное жалование. Ребенок должен расти в семье». Твердо сказал я. Мать вздохнула. Мы помолчали. И что ты думаешь делать? Не знаю. Мы еще помолчали, а потом мама сказала. Иди-ка ты отдохни. Я пошел. Принял душ, залег на кровати с книгой, но не читал. Думал о Наде. Чем она сейчас занимается, интересно? Сидит в квартире, тоже в одиночестве? Как все нелепо. Я должен с ней поговорить. Но что скажу? Моя бывшая беременна, а я не знаю, то ли мне на ней жениться, то ли с тобой быть. Лучше бы Надька была беременна, честное слово. Господи, что за мысли в голову лезут? На мгновение я представил Ельцову с гигантским животом и даже усмехнулся. А потом испугался. Не того, что такое могло быть, а как раз того, что спокойно об этом думаю. «Когда Надя убежала, а я вернулся к Маринке, и она выдала эту новость, я был совершенно не готов. И сейчас не готов. Я не против детей, нет, но я не хочу иметь их с Маринкой. Головой понимаю, что брак наш вряд ли можно будет назвать счастливым, но ведь ребенок не должен страдать из-за того, что у него такие родители». «Как она вообще залетела, блин? Забыла таблетку принять». «Как?» Будильники, напоминал на что? Если такая дура, на лбу напиши, чтобы всегда помнить. На самом деле понимал, что Маринка не виновата. Я сам виноват. В любви клялся. Обещал ждать, просил остаться. А тут еще ребенок. Мне же хотелось одного. Схватить в охапку Ельцову и уехать подальше. Ну что за невезуха такая, а? — звонил Фостер. Я немного напрягся, потому как был уверен, что он в Америке. Да из чего ему звонить мне в девять утра в среду? Оказалось, он летит куда-то через Москву. Решил денек провести в столице. Счастливый человек этот Фостер. Предложил приехать к нему вместе с Надей. «Она, скорее всего, не сможет», — ответил ему. «А я с удовольствием». Вселенная или кто там. Но в лице Фостера я нашел еще один способ сбежать от проблем. Махнуть в Москву. Позвонил Аньке. Велел заказать билет часа на два. Раньше никак не успеть. Даже домой заезжать не стал. Сразу рванул в аэропорт. Регистрация шла полным ходом. Я перешел в зал ожидания и упал на ближайший стул, закрывая глаза. Так и просидел, пока не объявили, что началась посадка пассажиров на рейс. Никогда не боялся самолетов. А в этот раз и вовсе уснул, придя в себя, только когда стюардесса потрогала за плечо. Фостер обещал дождаться меня где-нибудь недалеко от вокзала, куда я домчал на скоростном поезде. Вскоре уже входил в лифт. Джима увидел сразу, хотя он сидел спиной ко мне. Направился к столику. Фостер обернулся, а я замер на месте. Напротив него... Сидела Надька.